Кое-как поднялся, снег с себя стряхнул. Смотрю, а рыжая как упала, так и лежит чурбаном. — А до замка еще идти? — Сколько? — Не помню. — Чуть меньше километра, не дотащу. — Эй! Вырубилась. Ладно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сорвал с нее кожанку, нагреб снега, он даже растаять еще не успел. И начал растирать. Эх, думаю, еще бы наркомовских сюда. Мигом бы жила. Зеленого, что ли, за помощью послать? Так ведь пристрелят его с перепугу. Апчи. О, вроде очухалась. Идти сможешь? Попробую. Ясно. Закутайся поплотнее. Подхватил ее на руки, шагнул и чуть не выронил. Хорошо, хоть она опять за шею. — Уцепиться успела. — Не донесу. — И какой же ты после этого разведчик, Малахов, нашел от чего сдыхать? — Так ведь сам перед собой оправдываюсь, пока тащу. Но вот когда до волоку, плюхнусь в кровать, и никакой гаубицей меня оттуда не выковыриешь. Три дня цепаться буду. Вышел из расщелины, смотрю, а на дороге костер а возле костра арчат сидит, носом клюет. Увидел нашу компанию, промерзшую. Чуть в этот костер не свалился. — Кара, Сергей, живы? — Да нет, шучу. Они геройски погибли, а мы так, пара призраков. Шагнул к нему и чуть не грохнулся озим. Хорошо успел он навстречу броситься и рыжую подхватить. Сбыл я ее, наконец, с рук. — Что с Карой? Ранена? Назаколдована. Кем? Чем? Переохлаждением. Давай быстро, тащи ее в замок. А это кто? Язык. Ну, в смысле пленный. Его к папу надо, пусть и допросит. Только тоже сначала выпить дайте, а то он на все вопросы ваши только чихать будет. Сергей, что с Карой? Да замерзла она, замерзла. Снег у вас тут бывает? — Снег? — Нет, только на севере. — Когда быстрее? — Мы уже идем. — Оглянулся? Точно. Уже полдороги до замка прошли. — Значит, так. — Говорю и чувствую, что вот-вот свалюсь прямо на дорогу и засну. Горячий чай? Можно водки, ну, спиртного, грамм сто, и закутать в сухие теплые одеяла, ясно? А вот что он мне ответил, я уже не услышал. Помню, до замка вроде сам дошел. Помню, сидел на какой-то лавке, вино из кружки пил, горячее вино, густое, сладкое, с пряностями какими-то. Потом еще растирали меня чем-то, а потом начисто отрубился, и даже не снилось мне ничего. Проснулся, открываю глаза, рыжая. Я чуть вслух не застонал. — Да что же это такое? Ты ведь сейчас должна минимум под десятью накатами одеял лежать. — А меня отец Ильири исцелил и тебя, между прочим, тоже. Я на кровати сел, головой потряс, вроде и в самом деле все в порядке. На руку левую посмотрел, даже следов не осталось. Ловко. — Одевайся. — Рыжая командует. — Иллирии и мой отец с тобой о чем-то важном поговорить хотят. — О чем это? — А мне не сказали. — В кои-то веки чего-то я раньше тебя узнаю. — Ну вот, а я тебе новую форму принесла. — Новую? А старая где? Я же ее только вчера надел. — Во-первых, не вчера, а позавчера. Мы с тобой, к твоему сведению, день и ночь проспали. — а форму твою сожгли, потому что она вся в крови была. — В какой еще крови? Ко мне ни одна собака ближе трех метров не приближалась. — В крови призраков ужасов. Ты что, забыл? — Тоже мне кровь. Отстирать не могли. — Да ты что, Малахов, умеешь, как змея, кожу менять. Кровь у призраков, к твоему сведению, страшно ядовитая. Тебе еще повезло, что мы через Белый мир прошли. Там ее снегом... Аб... Абс... Короче, Иллирий сказал, что если бы не снег, ты бы на следующий день пузырями покрылся и умер в страшных мучениях. — Ну да. А ты бы на моей могиле плясала от радости. Ноги покажи. — Зачем? — Затем, что я тебя через их толпу на плече волок и шансов окочуриться из нас двоих у тебя больше. — Да ты не переживай, Малахов. Ильдерий — очень сильный маг, целитель. Он даже твой рубец на легком вылечил. Да ну! Задрал рубашку, гляжу, точно. От первого ранения шрам остался, а от второго — ничего, чистая, гладкая кожа. Ну, еще, правда, куча мелких шрамиков, ну, да это уже другая опера. — Здорово! Нам бы в Авака-госпиталь этого попа. Интересно, думаю, а мне теперь нашивку за ранение носить можно? — Скорее всего, можно. Вылечили, это же не значит, не было. — А Гоблина допросили? — Он умер. — Как? — Да вы что, пленного? Я чуть из одеял не выскочил. — Никто с ним ничего не делал. Он тоже простудился, но его Иллирии вылечить не смог, потому что он был слугой тьмы, и исцеляющие заклинания на него не действовали. А как его лечить еще мы не знали. — Ну надо же! В такую даль я его притащил, а он возьми да сдохнет насморка. Обидно прямо. — Одевайся быстрее. — Непременно. Как только ты отсюда исчезнешь... А? Брысь! Убежала кошка рыжая. Вылез я из кровати, оделся, поискал. Кабура с пистолетом рядом с кроватью на стуле лежит, а мешка нет. Черт, думаю, а гранаты они куда дели? Пять гранат еще оставалось, а то ведь у этих олухов могло ума хватить и их в костер запулить. Проверил пистолет. Ну, две обоймы, само собой, пустые. Интересно, закончили они уже грузовики разгружать. Как только освобожусь, первым делом надо будет боекомплект обновить. Все ж такие, какая они есть, а война? А на войне никогда не знаешь, что через пять минут приключится. Ты там скоро? Недалеко же эта кошка убежала. Ладно еще, что через дверь спрашивает. Они не вламывается, как в прошлый раз. Айн момент, фройлен, те. Прицепил кобуру на ремень и распахнул дверь. Кара в коридоре стоит, стенку подпирает. «Ты, Малахов, возишься прямо как...» «Девица на выданье!» «Шучу!» «Жаль, только помады у вас тут нет и с лаками для ногтей перебои!» «А что такое помада?» — спрашивает. — Хороший вопрос. Главное, своевременный. — Ну, говорю, карандаш, то есть тюбик с краской, губы им накрашивают. — Кто? — Женщины, некоторые, в моем мире. — А зачем? — Я ж зубами заскрипел. — Товарищ капитан, вы это видите? — Ребенок. очаровательный такой ребеночек. Хоть бы замуж ее поскорее выдали, что ли? Поскольку я лично выцеживаю сквозь зубы, никогда этим не занимался, то точно ответить на твой вопрос не могу. Полагаю, что в определенных кругах ярко-красные губы на бледном лице считаются признаком красоты. — О! — фразочку загнул. — Хоть в блокнот записывай на память. — Как у вампирш... — Во-первых, не рядовая, Каролин, ты меня, больного и израненного героя, подняла с постели под предлогом того, что ждут меня в штабе на важном и секретном совещании. А во-вторых, что за вампирши? Еще одна разновидность зеленых и пупырчатых. — Ты не знаешь, кто такие вампиры? — Удивляется. — Как будто я весь... Местный зверинец уже по имени-отчеству должен был запомнить. — Кстати, мысль, в общем-то, верная. Надо будет у папа ну, какой-нибудь справочник по местной зоологии попросить, если у них тут вообще книги водятся. — Врага, как говорится, надо знать не только в лицо, но и с других сторон, чтобы убивать наверняка без лишних потерь. — Не знаю. И ничуть этого не скрываю. А ты хоть и рыжая про императорских пингвинов слыхом не слыхивала. Так что прекращай камень спиной подпирать и давай дорогу, показывай. А по дороге заодно и расскажешь, кто такие эти ваши вампиры и с чем их едят. Кара на меня чуть ли не с ужасом вытаращилась. Вампиров не едят. Ты дорогу-то показывай. — Нам наверх. — Вампиров не едят, это они, они. — Они. А дальше? — Они пьют кровь, — выпаливает рыжая. И тот, кто после этого остается в живых, сам становится вампиром. — Весело. — Летать они умеют, — спрашиваю. — Да, конечно. — Ну, точно, комары. — Ги... А, гипертро... Да какое же это слово тут старший лейтенант употреблял? Гиперторфяные, нет. Короче, переростки. Комары, переростки с накрашенными. Черт, не жало же они красят. Товарищ капитан, я назад хочу. Тут без высшего образования плохо. И живут они, надо полагать, и в болотах. А при чем тут болото? Удивилась рыжая. Вампиры живут в склепах, днем они спят в своих гробах, а ночью выходят на охоту, и горе тем... Стоп, стоп, стоп! Я уже кое-какой народный фольклор припоминать начал. Их случайно упырями не кричут? Или вурдалаками? Упыри и вурдалаки — это одни из самых примитивных вампиров, Есть гораздо более опасные разновидности. Брукса, например, шилка или... Стоп! Развернутый перечень с кратким обзором ты мне как-нибудь потом поведаешь. Самый главный вопрос, как эту тварь прикончить, понадежнее. Рыжая плечиками, пожалуй, так же, как и всю остальную нечисть серебром, огнем или осиновым колом. Кол, усмехнулась Кара. Это крестьянские суеверия. Если ты попытаешься заколоть вампира осиновым колом, он выхватит им же меня по башке. Понял, не дурак. Тут мы наконец закончили по башенной лестнице подниматься и вышли на стену. Тихо, рыжая Класть на полусловие. Я прислушался. Ну точно, жужжит. У меня на эти штуки слух наметанный. Ты? Ну, сказал же, тихо, слышишь? Гудит что-то. Кара растеряна, так по сторонам огляделась, словно шмель большой или машина, как твой Аризона, но только далеко очень. Умница ты, все верно. Мотор это гудит. Прямо за этими вашими проклятыми облаками. — Вот ведь, зараза, все время над головой висит. У вас тут солнце как, только по большим праздникам? А то за все время только один восход и видел. — Мы на границе, и из-за близости тьмы. А как может машина по небу ехать? Это самолет, да? — Именно. Это машина, к которой какая-то умная головушка взяла, да и пару крылышек прицепила.